— Лихо я им нос утер, — крикнул Сэм. — А сейчас я заявлю в ракетную компанию, и мне дадут охрану. Скажи, что у меня не варит котелок. — Они могли задержать тебя, если бы захотели, — устало ответила Эльма. — Просто им это не очень нужно. Он засмеялся. — Брось! С чего это им отпускать меня? Не догнали, вот и все. Не догнали. Эльма кивком головы указала за его спину — Сэм не обернулся. Его обдало холодом. Он боялся оглянуться. Он ощутил нечто там, на сиденье, за своей спиной, нечто эфемерное, как дыхание человека, студенным утром, и голубое, словно плывущий в сумерках дым над горячими чурками гикори, нечто подобное старинным белым кружевам и летучему снегу, напоминающее иней на хрупком камыше послышался звук, будто разбилось тонкое стекло, смех и снова молчание. Он обернулся. На корме близ руля спокойно сидела молодая женщина. Кисти рук тонкие, как сосульки, глаза яркие и большие, как луны, светлые, спокойные. Ветер овивал ее, и она колыхалась совсем как отражение на воде, и складки шелка, как струи голубого дождя, порхали вокруг ее хрупкого тела. — Поверните назад, — сказала она. — Нет, Сэм трясло мелкой трусливой дрожью. Он дрожал, словно шершень, висящий в воздухе. Он колебался на грани между страхом и злобой. — Прочь с моего корабля! — Это не ваш корабль, — ответила видение. — Он такой же древний, как наш мир. — Он ходил по пескам еще десять тысяч лет назад, когда моря улетучились и пристани опустели. а вы, пришельцы, похитили его, забрали себе. Но поверните же и возвратитесь к перекрестку. Нам нужно поговорить с вами. Произошло нечто очень важное. — Прочь с моего корабля, — сказал Сэм. Кожаная кобура скрипнула, когда он вытащил пистолет. Он тщательно прицелился. — Прыгай, считаю, до трех. — Не надо, — вскричала девушка. — Я вам ничего дурного не сделаю. И другие тоже. Мы пришли с миром. — Раз, — молвил Сэм. — Сэм, — сказала Эльма. — Выслушайте меня, — просила девушка. — Два, — жестко произнес Сэм, взводя курок. — Сэм, — крикнула Эльма. — Три, — сказал Сэм. — Мы только, — начала девушка. Пистолет выстрелил. В лучах солнца тает снег, кристаллики превращаются в пар, в ничто. В пламени очага пляшут и пропадают химеры. В кратере вулкана распадается, исчезает все хрупкое и непрочное. От выстрела, от огня, от удара девушка растаяла, будто ледяная статуэтка. А все, что от нее осталось — льдинки, снежинки, дым — унесло ветром. Кормовое сиденье опустело». Сэм убрал пистолет в кобуру, избегая глядеть на жену. Целую минуту слышен был лишь шелестящий бег корабля по песчаному морю, залитому лунным сиянием.